Глава вторая. Мы все здесь. Да, мы здесь. Вот осталось только понять, здесь это где? Мадагаскар. Интересное, какое название для российской деревни. Совершенно нетипичное. Блайсбери. Словно какой-то маленький английский городок, такой, какой показывали в фильмах про инспектора Тома Барнаби. Или про мисс Марпл. Чисто «Английские убийства» я смотрела с огромным удовольствием, но ровно до того момента, когда Дэниела Кейси, игравшего симпатягу «Сержанта Троя», сменил какой-то другой актер. Сериал тогда потерял для меня львиную долю очарования, и я перестала его смотреть. Впрочем, о своих киношных пристрастиях я подумаю в другой раз. А сейчас мне надо как-то определиться с «Ночлегом», и найду я его в неведомом Блайсбере, в Сенюгина, в каких-нибудь осинках или боровиках, уже не имеет никакого значения. Окончательно выкарабкавшись из канавы и вытянув за собой сумку, я без сил опустила ее на траву и слегка наклонилась вперед, опираясь ладонями на колени, немного отдышаться и вперед. Надеюсь, на сегодня этот кусок пути будет последним, так как даже если в деревне меня никто не пустит переночевать, я готова уснуть в любом сарае, лишь бы не под открытым небом. Туман, видимо, решил, что достаточно помог мне, дав возможность прочесть название населенного пункта и облепил меня со всех сторон так, что видимость была почти нулевой. Но, судя по всему, какие-то высшие силы решили надо мной жалиться, так как в неумолимо надвигающемся сумраке я смогла рассмотреть впереди светлое пятно. Складывалось впечатление, что там лес просто заканчивается, значит, именно туда мне и нужно. Подхватив ненавистную сумку, я поправила рюкзачок и решительно зашагала вперед, почти не глядя под ноги и ориентируясь исключительно на все увеличивающееся светлое пространство впереди. Казалось, там по-прежнему светит солнце, поэтому вряд ли местные жители уже улеглись спать. А в то, что хоть кто-то там есть, я искренне верила, иначе было бы совсем не по себе. И вот я одобрела до последних деревьев, за которыми смутно виднелось не просто большое, а огромное свободное пространство. О том, что это может быть какое-нибудь заброшенное поле, я старалась вообще не думать. Сначала я не могла понять, почему все то, что находится впереди, видится мне исключительно размыто и непонятно. И только через несколько минут мне стало ясно, там просто шел дождь. Стена из миллионов переливающихся капелек возникла передо мной внезапно, словно кто-то невидимый включил дождик в отдельно взятой местности. Выглядело это так красиво и даже волшебно, что я засмеялась, сама не понимая чему. от водной завесы тянуло восхитительной прохладой, и я, недолго думая, крепко зажмурилась и шагнула в нее. Божественная, восхитительная свежесть на какие-то мгновения окутала меня, пробежалась по коже тысячами крохотных иголочек, а затем исчезла. Я открыла глаза и тут же зажмурилась снова, потому как того, что я увидела, быть просто не могло. Ну вот не могло, и все тут. Немного постояв, я осторожно открыла глаза и поняла, что ничего не изменилось. Я по-прежнему вижу то, что вижу». Невольно, сделав пару шагов вперед, я как загипнотизированная смотрела на открывшуюся передо мной панораму. Судя по обжигающей боли в груди, я какое-то время просто не дышала. Передо мной в живописной низине раскинулся, словно сошедший с картинки, городок, кажущийся отсюда кукольным, ненастоящим. Яркий, утопающий в зелени, вольготно раскинувшийся на двух берегах неширок и сверкающий на солнце серебряной лентой реки. Невысокие двухэтажные дома с красными и таракотовыми черепичными крышами выстроились вдоль асфальтированных и мощеных дорог, четко делящих городок на кварталы. В центре на правом берегу выселся храм, стремящийся достать до небес тонким высоким шпилем. Там же располагалась площадь с фонтаном. По улицам передвигались люди, кажущиеся отсюда крошечными. Изредка проезжали автомобили, а совсем далеко по направлению к городку шустро двигалась ярко желтая букашка, скорее всего, автобус. Я на всякий случай еще раз протёрла глаза и зачем-то обернулась, после чего выругалась самым неподобающим девушке из хорошей семьи образом. Никакого леса за моей спиной не было. Точнее, вдалеке темнела полоса деревьев, но они были настолько далеко, что никак не могли оказаться ельником, через который я только что прошла». Я же стояла на обочине обычной проселочной дороги, по обеим сторонам которой тянулись поля, и если я правильно смогла рассмотреть пастбища, просто белые, коричневые и черные точки, которые неспешно ползали на поле справа, были очень похожи на самых обыкновенных коров. Стадо дядюшки Саймона. Неожиданно всплыла в моей голове, и я от неожиданности икнула, так как никакого дядюшки Саймона знать не знала. «Кажется, мамочки, что делать-то?» Тут внезапная мысль заставила меня судорожно ощупать собственное лицо и волосы, а также рассмотреть руки. «Вроде бы все мое, родное, ничего не изменилось, хотя откуда мне знать?» Впрочем, нет, не все было в порядке. Куда-то исчез шрам чуть выше запястья. Это я в детстве разодрала руку, упав с велосипеда на мелкие камни и битое стекло. Руку я тогда распорола так сильно, что пришлось накладывать швы. Мелкие со временем исчезли, а один самый большой остался, хоть и не бросался в глаза. Да и пальцы были не совсем мои. Кисть, на которую я смотрела, Была изящнее и, пожалуй, аристократичнее. Поведя трясущейся рукой по лицу, я тщательнее ощупала его и пришла к выводу, что нос стал тоньше, а губы пухлее. «Нет, пока не посмотрюсь в зеркало, все равно ничего толком не пойму». Светлая прятка, упавшая на глаза, стала доказательством того, что я осталась блондинкой. Зато одежда претерпела, я бы сказала, радикальные изменения. Вместо джинсов на мне была длинная юбка, кроссовки сменили аккуратные туфельки, а футболку — милая блузка в цветочек. Дрожащей рукой я сдернула с головы кепку и теперь глубокомысленно рассматривала симпатичную соломенную шляпку, которая заменила собой привычную бейсболку. Быстрая проверка показала, что короткое коре сменили длинные и на ощупь густые волосы, собранные сейчас на макушке в какую-то прическу. Я посмотрела на сумку, она тоже изменилась, но не сильно, а вот рюкзачок остался прежним, что меня невероятно обрадовало. Хоть что-то подтверждало то, что я не окончательно сошла с ума. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. «Значит, это не просто затерянный в лесу городок», Впрочем, эта версия изначально не выдерживала никакой критики, но тем не менее. Скорее всего, это не другой мир, а иной пласт реальности, находящийся у нас в нашем мире просто параллельно с привычным. Будучи стопроцентным детищем своего времени, я, разумеется, читала всякие книги о попаданцах, хихикала и тут же забывала содержание очередной истории. Но психика человека XXI века — штука удивительно гибкая. «Благодаря телевидению, интернету и всевозможным гаджетам мы гораздо легче адаптируемся ко всему невозможному и невероятному. И кто знает, может быть, это мой шанс начать другую, более благополучную счастливую жизнь? Впрочем, я пока не знаю, как сложилась моя судьба здесь, в этом городке. Может быть, мне и тут не слишком повезло с родственниками? Гадать можно бесконечно, а с другой стороны, обратного пути у меня все равно нет» лес через который я пришла, исчез. При мысли о том, что я не смогу вернуться в привычный мир, даже если очень захочу, по спине пробежал холодок. Возможно, я еще долго рефлексировала бы, тем более, что здесь был еще совсем ранний вечер, но сзади послышался шум мотора, и через минуту рядом со мной остановился изрядно запыленный пикап. Я такие видела в старых фильмах. «Добрый день, мисс Мэгги!» Из кабины мне широко улыбался немолодой мужчина с роскошными пшеничными усами. «Что, с автобуса идете? А чего же не позвонили?» «Не дело это, пешком в такую даль шагать, да еще и с вещами!» «Добрый день», — вежливо ответила я, лихорадочно вспоминая, кто это такой. «Да как-то не подумала, а потом уже поздно было». «Ну так садитесь, доставлю в лучшем виде». Мужчина наклонился и открыл мне дверцу кабины. «Спасибо, мистер Райли», — машинально ответила я и только потом поняла, что имя выскочило словно само собой. «Это очень мило с вашей стороны. Только вот сумка, не волнуйтесь, мисс Мэгги, сейчас мы и её пристроим». Мужчина легко выбрался из автомобиля и, не напрягаясь, словно пушинку, закинул в кузов мою сумку. Среди стоящих ровными рядами мешков она выглядела удручающе маленькой, хотя совсем недавно мне казалось, что сумка просто нереально большая и тяжелая. Я забралась в кабину, и мы бодро поехали по грунтовке в сторону городка Блайсбери, в котором, судя по всему, мне предстояло начать новую жизнь. К счастью, мистер Райли не приставал ко мне с вопросами, зато, получив в свое распоряжение свободные уши, всю дорогу рассказывал о том, как он устал бороться с гороховой плодожоркой, которой в этом году просто ужас как много, о том, что все места на осенней ярмарке уже раскуплены и ожидается просто рекордное количество участников, о том, что на днях должен приехать новый помощник шерифа вместо ушедшего на покой старика Хэмфаста а я пользуюсь тем, что мне ничего не надо было отвечать, таращилась на отражавшуюся в стекле симпатичную девушку. Чем-то она была похожа на прежнюю меня, только, пожалуй, была на несколько лет моложе и, как бы так сказать, свежее. Вот, длинные светлые волосы, голубые глаза, тонкие черты лица — «Наверное, так я могла бы выглядеть, если бы одновременно похудела, помолодела и обзавелась десятком поколений дворянских предков. Это обязательно потому, как девушка выглядела именно аристократкой, несмотря на дорожную одежду». «Вы-то пока хоп ты не были. Все эти новости пропустили, мисс Мэгги», — усмехнулся в усы мистер Райли. «Вижу, что в новинку вам все, что слышите». А ведь и не было-то вас всего каких-то три недели. Зато теперь будет у нас в Блайсбери библиотекарь с дипломом. все как полагается. О как! Значит, здесь я тружусь в качестве библиотекаря. И, судя по всему, уезжала на три недели учиться. Это хорошо. Значит, последних новостей могу не знать. Что, несомненно, облегчит процесс адаптации. Минут через пятнадцать мы подъехали к городку, и я старалась не пропустить ни одной детали, но новой информации было так много, что в какой-то момент я просто перестала ее воспринимать. Видела, что мы проехали мимо нескольких магазинчиков, пары кафе, каких-то учреждений, банков. Многие прохожие с нами раскланивались или приветливо махали руками, здороваясь. Я молча улыбалась и отвечала на приветствие, а мистер Райли пару раз притормозил и обменялся с кем-то несколькими фразами. Наконец-то мы остановились возле небольшого, аккуратного двухэтажного домика, с одной стороны полностью заплетенного плющом и уже начавшим кое-где зацветать девичьим виноградом. Два полукруглых эркера, по обеим сторонам от входной двери длинный балкон, опоясывающий дом на уровне второго этажа, двускатная крыша с мансардным окном. Боже, неужели вот это роскошь мой дом? Приехали, мисс Мэгги, подтверждая мои догадки, сообщил мистер Райли. Соскучились, небось, по дому-то? Очень. Охрипшим от волнения голосом ответила я, выбираясь из кабины и, будучи не в силах отвести взгляда от этого восхитительного здания. Огромное вам спасибо за то, что подвезли. Пустяки! Мужчина поставил на тротуар мою сумку и достаточно лихо для своего возраста запрыгнул в машину. «Будьте здоровы, мисс Мэгги! Рад был помочь!» Не дожидаясь моего ответа, он тронулся с места и вскоре уже скрылся за поворотом. Я же, забыв обо всем на свете, подошла к входной двери, выкрашенной в неожиданно яркий красный цвет, и осторожно провела пальцами по старинной дверной ручке, явно антикварной. Рука сама потянулась к рюкзачку и извлекла из бокового кармашка, в котором раньше был смартфон, большой ключ с фигурной головкой и замысловатой бородкой. Дрожащей от волнения рукой я вставила ключ в замочную скважину и дважды повернула. Раздалось несколько тихих щелчков, и дверь приоткрылась. Странно, но сейчас я волновалась намного больше, чем когда увидела в низине городок и осознала, что попала куда-то в иную реальность». Тогда было больше страха, в первую очередь из-за того, что мне приходилось принимать как данность совершенно невероятные вещи. Сейчас же в моем волнении было гораздо больше предвкушения, нежели опасений. Вынув ключ из замка, я, пользуюсь тем, что меня, скорее всего, никто не видит, вытерла вспотевшие ладони аюбку и толкнула приветливо скрипнувшую дверь. «Добро пожаловать домой, Маргарет!» Словно прошептал кто-то невидимый, а я подумала, что у меня ведь еще никогда не было своего дома. Сначала я жила с родителями, потом в съемном жилье, а вот так, чтобы свое, такого как-то не случилось. И вот теперь у меня есть целый большой дом, и я почему-то не сомневаюсь, что смогу в нем стать счастливой. Откуда пришла такая уверенность, я не знала, но спорить... Не стало.